Чёрные зонтики. Они вошли в дом. Его заполняла красивая викторианская мебель. В кухню сюда, сказала мисс Хоклайн. Я приготовлю завтрак. Похоже, мальчики, яичница с ветчиной вам не повредит. Схожу наверх переоденусь, сказал волшебное дитя и удалилось. Верхний покой и признаю лестница из красного дерева. Гвир с Камероном смотрели ей вслед, пока она не пропала из виду. После чего, вслед за мисс Хоклайн, вошли в кухню. Тащиться за ней следом было очень приятно. Она сняла шубу и осталась в длинном белом платье с высоким кружевным воротником. Тело у нее было точно такое же, как у волшебного дитя. Грир с Кэмероном могли бы образить ее совсем без одежды. Она выглядела бы в точности, как волшебное дитя, а глядеть на это очень приятно. «Я приготовлю завтрак, а потом расскажу, чего мы от вас хотим. Из Портленда сюда путь долгий, я рад, что вы приехали. Мне кажется, все мы подружимся». Кухня была огромная. Из широкого окна можно было выглянуть и увидеть на земле иний снег. В печи горел жаркий огонь, и в кухне было тепло и уютно. Грир с Камероном сели на стуле к столу, и Мис Хоклайн налила им из огромного кофейника на плите по кружке крепкого чёрного кофе. Затем достала ветчину, отрезала большие ломти и поставила жариться. Очень быстро слепила печенье и поставила спечь его в духовку. Грир с Камероном и не припоминали, чтобы кто-нибудь так споро делал печенье и так быстро ставил его в духовку. Мис Хоклайн орудовала на кухне очень умело. Как умело она обходилась со всем своей жизнью. Готовя завтрак, она почти не разговаривала. Только раз спросила, как им Портленд, они ответили, что понравилось. Грейр с камерным наблюдали за ней очень внимательно, обдумывали каждое её движение, прикидывали, что будет дальше, и знали, что всё это начало каких-то весьма странных приключений. Держались они не на роковом и в развальце, и совершенно никуда не спешили будто всё что пода случилось и этот странный дом угнездившийся над какими-то ледовыми пещерами и земля прибитая инеем всё это бывало с ними что ни день кофр с ружьями Камерн принёс с собой в дом и оставил его в передней рядом с огромной слоновой ногой набитой чёрными зонтиками